И мне подумалось, что ошибка сошла мне с рук. Увы, не повезло. А то, что вы сказали раньше? Да ничего, просто кличка. Даже мне такое объяснение показалось слабым. Кальвин застонал, когда полицейский подарил мне суровый взгляд, прежде чем нацарапать еще несколько замечаний в свой блокнот. «Прозвище, да», — пробормотал он себе поднос «С каждой минутой дело, казалось, шло все хуже и хуже. Но место проживания...» «Новая гостиница...» «Мои протесты только ухудшали положение, и я решил отвечать на любые вопросы, как им вздумать, задать честнее и проще». «В отеле, да?» Карандаш забегал еще быстрее. «А где у вас постоянное место жительства?» «На базаре, на Деве?» Полицейский перестал писать. Подняв голову, он внимательно посмотрел на меня. «А я думал, что вопрос с личинами решен», — проговорил чересчур небрежно он. «Э, «Поэтому скажите, пожалуйста, мистер Скиф, вы Пентех?» Или маскирующийся под Пентеха Девил? — Я Пентеху на самом деле живущий на Деве, — мрачно закончил полицейский. — Это весьма дорогое место жительства, приятель. Чем вы, собственно, зарабатываете на жизнь? Что можете позволить себе такой экстравагантный адрес? Или оплачивать дорогие блюда, которые не собираетесь есть? «Если уж на то пошло. Я э, работаю на корпорацию «Миф Инкорпорейтед». Это кооператив консультантов по магии». В самом деле, полицейский не скрывал своего скептицизма. «И что же вы делаете для них такого, что им пришлось нанять Пентаха вместо одного из местных ребят?» Возможно, я оправился от обморока. Его сарказм уже достал меня, но эти вопросы стали меня раздражать. «Я президент и основатель фирмы», — отрезал я. «И поскольку я лично сам подбирал сотрудников, им нечего сказать о моих качествах, в действительности у них нашлось бы много чего сказать». Именно они и вознесли меня на мой нынешний высокий пост. Однако время было неподходящим для объяснений. Неужели? Полицейский все еще давил, но сделался немного почтительней. И у вас есть нечто большее, чем видно с первого взгляда, мистер Скиф. Спокойно, Скиф. тихо предостерег кальвин давай не будет слишком агрессивны с представителями местного правопорядка совет был хороший и я попытался обуздать свой норов если хотите можете все это проверить бросил я официальным тоном я намерен так и сделать вы не против объяснить мне что именно делать в нашем прекрасном измерении Президент корпорации «Сдевы». Вы здесь по делу? Ну, можно сказать и так. Хорошо. Тогда вы не против назвать мне наших граждан, с которыми имеете дела? Я слишком поздно увидел ловушку. Если я бизнесмен, то у меня должны быть тут связи. Вам это может показаться глупым промахом. На надо помнить мое недавно прошлое. Большинство моих вылазок в различные измерения были в своем роде набеги или спасательные операции. Поэтому мне не приходило в голову, что есть и иной способ заниматься бизнесом. Конечно, такое признание не улучшило бы впечатление обо мне у этого блюстителя порядка. Я обдумывал альтернативы. «Может попытаться выйти из этого затруднительного положения с помощью лжи?» И решил, наконец, последний раз говорить правду. «Я не имею дел с кем-то конкретно», — осторожно ответил я. «Суть в том, что я кое-кого разыскиваю». «О, значит, вы нанимаете служащих в свою корпорацию. Ищете, так сказать, наши местные таланты?» Это тоже звучало не слишком хорошо. Заверяю вас, это не вербовочная поездка. Я пытаюсь найти своего одного сотрудника. Полицейский чуть выпрямился и снова оторвал взгляд от блокнота. — Вот это совсем другое дело, — протянул он. — Вы зашли в участок заполнить запрос о пропавшем без вести? я Попытался вообразить себе реакцию ААЗа, если его заберет с моей подачи полиция. К счастью, мой мозг милосердно заблокировал такой образ. «Шутите? Нет? Не заходил?» «Вы надеетесь разыскать быстрее, чем полиция?» Я приходил в отчаянии. Кажется, чтоб я не сказал, она поворачивалась в худшие из всех положений. Вообще-то он на самом деле не пропал без вести. Послушайте, сержант, у меня вышла размолвка с моим старым партнером, являющимся, между прочим, сооснователем корпорации и извергом. Он в гневе отбыл. Не надо думать, вернулся сюда, на изверг. И я хочу разыскать его и убедить возвратиться обратно в фирму. «Или, по крайней мере, извиниться перед ним, ну, чтобы мы могли расстаться друзьями. Хотя поиски связан с бизнесом, но дело личное». Полицейский внимательно слушал, пока я не закончил. «Так чего ж ты сразу не сказал, парень?» Нахмурился он, захлопнув блокнот. «Да будет тебе известно». Мое время слишком ценно, чтобы терять его на болтованю со всяким, кто хочет рассказать мне историю своей жизни. «Неплохо сработано, с Киев», — подмигнул Кальвин, сделав быстрый жест одобрения. «Думаю, мы сняты из крючка». Я не обратил на него внимания. Замечание полицейского с Кавана времени снова всколыхнуло во мне раздражение. В конце концов, ведь именно он и затянул этот допрос. Минуточку остановил я его, когда он начал отворачиваться. Значит, вы не будете проверять мои слова? Скиф! — предостерег Джин, но было уже слишком поздно. А что, есть какая-то причина это не делать? Снова обернулся ко мне полицейский. Да просто вы потратили столько своего драгоценного времени, задавая вопросы по поводу простого обморока. Что мне было бы очень неприятно, если бы вы потеряли его еще больше. — Не пытайтесь меня учить, как мне выполнять свою работу, мистер Скиф! — прорычал он, приблизив свое лицо вплотную к моему. — К вашему сведению! — Я не уверен, что все обстоит так просто, как вы расписывали. Да ну! Этот едкий вопрос сорвался у меня с языка, и я вдруг осознал, что выбрался из трясины полностью. Да-да, перед нами вроде бы мелкое происшествие в общественном ресторане, вот только центральная фигура этого происшествия Оказывается, путешественником в личине. И что еще важнее, он из другого измерения. и привык пользоваться кличками, хотя утверждает, будто он честный бизнесмен. Никто из местных не может поручиться за него и указать какой-то способ подтвердить его рассказ. Разве это не кажется вам немного подозрительным? «Ну, если так ставить вопрос...» «Да, так. Я уже говорил, что мы в участке очень заняты. И несмотря на весь этот бред, вы кажетесь достаточно безвредным. Поэтому я не вижу смысла копать глубже. Только запомните, приятель, я занес вас к себе в книжку. Если случится беда, то в следующий раз...» «Вы не встретите у меня такого понимания!» С этими словами он круто повернулся и с шагом вышел из ресторана. «Фу, еле пронесло!» — присвистнул Карвин. «Последний раз тебе не следовало вякать!»